Хотя Фиби и впрямь ощущала уколы зависти, она была решительно настроена не показывать этого. Эви представлялась ей выигрышным лотерейным билетом, именно тем, что требовалось Сэму, чтобы раскрыть своё прошлое. Как бы Фиби не восхищалась его способностью забывать о минувшем и двигаться дальше, её одолевало любопытство. Сэм хотел узнать про Лизу, про короля-фей и тайную дверь. «Тайные двери»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 Фиби выбежала за дверь как раз вовремя, чтобы остатки оладий и кофе выплеснулись из неё на вымощенную плиткой дорожку, ведущую к хижине. сплювывая горькую слюну, она слышала, как старуха язвительным, надтреснутым голосом поёт ту самую песенку. «Давай, давай, подружка, выходи поиграть со мной!» «Кто вы такая, чёрт побери?» — Сэм появился в дверях за спиной у Фиби.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 Она заставила всех мужчин, кроме Сэма, прислушиваться к каждому её слову. Она прикасалась к ним, благодарила их, позволяла чувствовать себя её спасителями. Они гордо переглядывались. Но не было ли чего-то ещё в их водянистых взглядах? Фиби сразу же поняла, в чём дело. Они были зачарованы. Прекрасная дама, попавшая в беду, полностью завладела их вниманием.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 Он сфокусировал свой пронизывающий взгляд на Фиби и Сэмми. «Никогда не видел вас раньше», — равнодушно заметил он. «И вы были здесь всё утро?» — спросил один из патрульных. «Со вчерашнего вечера». «Он лжёт», — простонал Сэм. «Вчера вечером мы были здесь. Мы провели ночь в дальней спальне. Наши вещи лежат там». «Не возражайте, если мы посмотрим», — спросил Констебль. Старик широко распахнул дверь. «Добро пожаловать, Элл!» Хижина была чисто прибрана. В камине остался вчерашний пепел, а внутри ещё пахло блинчиками. Но все тарелки из-под завтрака были вымыты и убраны. Никаких признаков Эви и Элиота. Их комната была пуста, кровать заправлена. Когда они прошли в спальню в конце коридора, где Фиби и Сэм провели ночь,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 Камень в её кармане уже был доказательством, и это чего-то стоило. Они, наконец, вышли на небольшую поляну, где у подножия дерева валялась размотанная верёвка и кучка одежды рядом с маленьким рюкзаком. Всё было так, как описывала Ржеволосая. Девушка порылась в рюкзаке и достала бумажник. Она показала полицейским удостоверение студентки колледжа, подтверждавшее её имя — Эмми Пелтиер.